4. В конце ноября газета «Высокоярская правда» публиковала на первой полосе мест передовой набранное крупным шрифтом информационное сообщение. В сообщении говорилось, на днях в «Высокоярске» состоялся расширенный пленум областного комитета Коммунистической партии. Пленум обсудил доклад М.М. Строгова о перспективном развитии улу и задачах областной партийной организации. В обсуждении доклада М.М. Строгова приняли участие профессор З.Н. Великанов, секретарь притаежного райкома партии А.М. Строгов, секретарь Новоюксинского райкома партии Д.З. Якушкин, директор Воскоярского научно-исследовательского института профессор А.К. Зотов, бригадир охотничий бригада Мореевского колхоза «Сибирский партизан М.С. Лисицин. Начальник государственной Улуюльской комплексной экспедиции инженер А.К. Краюхин, председатель притаежного райисполкома П. П. Череванов, заведующий биологическим сектором Выскоярского научно-исследовательского института М.М. М. Строгова, сотрудник государственной Улуюльской комплексной экспедиции А.Ф. Чернышов, заместитель председателя Облсполкома В. Г. Васильев, профессор Л.И. И. Рослов, ответственный редактор газеты «Воскоярской правды» ВК Филин, управляющий трестом «Воскоярск лес» С. С. Плучевский, председатель обл. полкома И. М. Соломин, секретарь «Воскоярского горкома партии» ЯМ М. Гаврилов, секретарь обкома ВЛКСМ ПС С. Павлухин. Пленум принял по обсужденному вопросу развернутое решение. Пленум рассмотрел также организационный вопрос. В связи с переходом на другую работу и выездом за пределы области пленум освободил И.Ф. Ефремова от обязанности первого секретаря обкома партии. Пленум избрал первым секретарем Воскоярского обкома партии товарища Строгова Максима Матвеевича. И снова на улу Юлья надвигалась зима. День и ночь безостановочно сыпал мягкий пушистый снег. Озера и реки покрылись с толстой ледяной коркой предрассветный морозный час гулка ухала промерзшая земля. Стаи птиц и стада зверей в поисках корма кочевали по занесенной снегом при тихшей тайге. Все, все на улуюльской земле происходило так, как и год, и десять, и сто лет назад. И только люди не могли и не хотели повторять прожитого. В безбрежном океане жизни они прокладывали новые, ни кем еще неизведанные пути. Иркутск, Томск, Москва. Конец книги. Сентябрь 2013 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.